Водопроводчики! Чего молчите? А че ты стреляешь-то? Хе-хе! Водопровод починять больше, небось, не будете? С тобой починешь! А почему я вас в щелку не вижу? Что вы, спрятались, что ли? Мы на землю залегли, боимся! Вы уж лучше так и лежите! А то всех перестреляю! Человек за дверью замолчал. Проползла минута. Вдруг за дверью раздался треск и звона разбитого стекла. Руки вверх! Дверь отлетела в сторону, и на крыльцо выскочил капитан Болдырев. Ушел. Вася поднялся с земли и вбежал в дом. Внутри было пусто. На столе валялись остатки недоеденного завтрака. В пепельнице дымилась недокуренная папироса. Ушел. А как ушел? Окна закрыты. Постань, постань. Что это над печкой?» Над печкой, прямо в потолке, чернел огромный люк, ведущий на чердак. «Эй, вылезай!» Но никто не ответил. Тогда капитан Болдырев подошел к лестнице и потихоньку полез на чердак. Вася остался в комнате один. Он осмотрелся и увидел на стене картину в позолоченной рамочке. Что мне нравится в черных лебедях, так это их красный нос. Вдруг на крыльце послышались шаги. Дверь медленно-медленно приоткрылась и в дом ворвался... Жив? Все тот же капитан Болдырев. Видишь, какие дела. Через люк над печкой неизвестный попал на чердак. А к чердаку с той стороны дома приставлена лестница. Вот по ней он и ушел. Куда? М -м, куда? Откуда я знаю, куда? добровод хотим починить. Еще раз сделай что-нибудь без разрешения. Пиши пропала. Пишу. Капитан подошел к тумбочке, стоящей возле кровати, и достал из нее пузырек с какой-то темной жидкостью. Как думаешь, что это? Йод. Откуда он? Из тумбочки. Прочти этикетку. Траска, аптека, настойка йода. Ну и что? Ну и что? Запомни и все. Может, пригодится. Да зачем нам ее? Пульт мимо пролетела. В этот момент за дверью снова послышались шаги. Дверь распахнулась, и в комнату заглянул человек с авоськой. Вася сразу же узнал в нем стекольщика с кармановского рынка. его взял, все ли взял. Бутылку взял, надо бы в обла взять. Ты где же ее возьмешь? Руки вверх! А! А, -а, а Рашпиль! Старый знакомый! Что ты тут делаешь, Рашпиль? А -а -а. Как что, гражданин начальник? Домой пришел? Ага, значит, домой пришел. А кто стрелял? Да мне-то откуда знать? Я в магазине был, пришел, дырка. Пришел, дырка. Интересно, получается. Дом твой, а кто был в доме, ты не знаешь. Я бы на твоем месте подумал. О чем мне думать-то? Пусть лошадь думает. У ней башка большая. Ну, если не хочешь думать, тогда пошли. Куда? Куда надо? А -а -а! Может, жилет стрелял? Какой жилец? Давай, Васька! Курочкин? Н нет. Куларесов. Ку точно, точно! Васька куларесов. Ага, куларесов, вот как выходит. Ну ладно, гражданин, Рашпий. Сиди дома, никуда не выходи. Ясно? Да уж куда я с ней. Вечером капитан Болдарев решил устроить во дворе Рашпиля засаду. Он спрятался за яблоней и стал наблюдать. Старшина тараканов спрятался за поленницей дров, а Васю оставили за сараем. От волнения Вася никак не мог устоять на месте и все расхаживал из стороны в сторону. В темноте он наткнулся на железную бочку и полетел вверх тормашками. Помогите! Болдырев с Таракановым бросились к сараю. Что такое? Что случилось? Все в порядке, товарищ капитан. Одного поймал. Вася поднял руку, и все увидели дрожащего от страха матроса. В этот момент во двор выглянул рашпиль с ружьем в руках. Эй! «Кто там? Убью!» Капитан Болдырев был неумолим. «Собака — друг человека, и этот человек вместе со своей собакой может отправляться домой. Мне такие водопроводчики не нужны!» Низко склонив головы, Вася с матросом поплелись на железнодорожную станцию. Да, бывают на свете люди, которым не везет. Они вечно опаздывают на поезд, покупают псов за поросят. Сплошное невезение. Скажи спасибо, что едешь не в мешке. В электричке Вася ждала неожиданная встреча. Здорово, Васька. Что-то не узнаю. Туши лет Взгляни, взгляни в глаза мои суровые. Батон! Слушай, свет. Куда едешь? Да так, прокатиться. Чего зря кататься? Хочешь денег заработать. Каких денег? Туши свет. Слушай ухом. Будешь работать лошадью. Как лошадью? Подъедешь к магазинчику. Культурные товары называются. Возьмешь как лошадь, вещички и копытами-копытами. Какие вещички? Хорошие. <смех> Миховые пайто. Фотоаппараты, телевизор мы сами понесем. Души слезят. Пожалуй, я пока подожду. Я парень молодой. До да лошадь я, наверное, еще не дорос. Баран, ты, молодой. Не хочешь, как хочешь. Сейчас моя остановка. Привет. Вася выглянул из вагона, и в глаза ему бросилась табличка с названием станции «Тарасовка». Парню тут же вспомнились слова капитана Болдырева. Запомни, йод из Тарасовки. Запомни. Эй, погоди, я согласен! Батон долго вел Васю какими-то темными закоулками, пока, наконец, не привел к дому Рашпиля. Рашпиль сидел спиной к порогу и смотрел телевизор. А я... Чш! Нашел лошадку? Ага. Приятели мои вместе сидели, Вася Куралесов. Что? Кого ты привел, собака? Лошадку? Это милицейская лошадь от капитана Болдырева! Я не виноват. Не виноват я. Бася решил, что лучший способ защиты – нападение. Он схватил стул и принялся размахивать им из стороны в сторону. Всех перебью! Соображая, что пора сматывать удочки, Вася подбежал к двери и со всего размаху ударил по ней ногой. Но, увы, дверь эта оказалась дверью стенного шкафа. На голову Васи посыпались кастрюли, коробки и прочая ерунда. Вася не устоял на ногах и рухнул на пол. Запрыгалась лошадка. В этот момент раздался стук в дверь. Кого ещё нелёгкое несёт? Кто там? Водопроводчики! Водопровод хотим починить. Дверь распахнулась, и на пороге показался гражданин Курочкин. Ах, Васька! Видел, кого потом привел? Кто? Ты? Да не виноват я! Да ладно, брось ты его! Скажи лучше, что с Васькой делать. Опускать нельзя. Сразу к Болдареву побежит. Мне бежать нечего. Вокруг дома засада. Врешь, Васька. Скажи, что врешь! Ну, ладно. Пойди и посмотри. Батон осторожно приоткрыл дверь и выглянул во двор. В ту же минуту под ноги ему бросился матрос. Орла! Орла! Стой, курица! Стой, дешёвое помидло! Как это ни странно, вокруг дома действительно стояла засада. Но Курочкин и на этот раз умудрился скрыться. Ну а Батону и Рашпилю на руки надели наручники. повести Товарищ капитан, я лошадью хотел. Где Курочкин? А? Ушел? Жалко, собаки нет. А матрос-то? Какой матрос? Тараганов, за мной! Вася с матросом помчались по следу Курочкина. Пистолет вывел их на железнодорожную станцию. Курочкин стоял в зале ожидания и изучал расписание поездов. Вася осторожно подкрался сзади и одел ему на голову мусорный ящик. Курочкин выхватил из -за пазухи пистолет и принялся стрелять во все стороны. Но и это ему не помогло. Вот это дает. Наутро в дежурном отделении капитан Болдарев начал допрос. Да. Гражданин Курочкин, вид у тебя неважный. И дела твои тоже неважные. Лучше скажи, где деньги. Нет у меня никаких денег. Была трешка, и то отобрали. Маловато. Где остальные? Да может, они их проели. Мороженое, газировка туда-сюда. Какое мороженое? Они очень много награбили. Только вот где прячут? Все ясно. Они их в чугунок сунули и в землю закопали. Ну уж нет. Понадобится трешка, откапывай чугунок, потом снова закапывай, хлопот не оберешься. Да, для таких людей, как этот Курочкин, деньги не пахнут. давайте капитан, кажись, она пахнет. Все ясно. Что ясно? Вжу-вжу-вжу-вжу. Не может быть. А, впрочем, почему не может? Вжу-вжу-вжу. Конечно. Ну, Васька, жалко, Рашбель тебя не замочил. Вася и на этот раз оказался прав. Деньги и вправду лежали на дне улья. Вечером капитан Болдырев и старшина тараканов торжественно провожали Васю домой на служебной машине. Здесь уже досычи рукой подать. Остановите машину, товарищ старшина, а то мама испугается. Подумает, взяли Васю. Аж здорово ты догадался насчет денег. Молодец. Хочешь со мной работать? В милиции, что ли? Ну? А какой оклад? <гум> оклад хороший. К тому же, омудирование. Сапоги хромовые. Сапоги? Вещь хорошая. Ну, я пошел, мама заждалась. Без 20:19. 19 Сколько, сколько? Без 20-19. Или 18 часов 40 минут.